Глава 3. Первая заповедь партизана «Бей и беги» Как бы ни был ты силеный и ловок, с регулярной армией тягаться не стоит Опасно, да и бессмысленно Особенно если она все еще в упоении от собственной недавней победы И голод лишь злит ветеранов Сквозь огонь сражений, прошагавших вдоль поперек всю Европу Старая Смоленская дорога, как это не обидно, все еще была полна боеспособными частями. А значит, медлить на месте успешно проведенной засады – смерти подобно. Едва перегрузив захваченный груз на телеге, партизаны нашего соединения пустились в бегство, стараясь вполне себе реально, а не фигурально заметать следы. Привязанные к конским хвостам метелки из елового лапника – неплохое средство от неловкого преследователя. Умелый наблюдатель всегда заметит и перевернутый камень, и сломанные ветки. От него таким нехитрым способом не спасешься. Но взялся за гуш, не говори, что не дюж. Поручик Липунов, прибывший с пополнением в эскадрон к моему другу и соратнику Ротмистру Чуеву, в отличие от бедолаги Муромского, уже не первый год носил мундир. И все эти годы выдались на весьма неспокойное время. Ища себе военную славу и пользу Отечеству, он специально перевелся из Лейб-Гусар в армейский полк, чтобы найти выход своей ратной удали и неуемной энергии. А когда речь зашла о рейде во вражеский тыл, он был первым, кто изъявил желание отправиться терзать неприятеля денно и ночно, бить, не давая продыху. Оставленный за старшего, отменно справился с порученной ему задачей. Вскоре после нашего возвращения он докладывал Чуеву то и дело, косясь на меня. Его можно было понять. По званию он был мне ровня, а уж Ратмистр так и вовсе старше меня. Соответственно, принять непреложный факт, что партизанский отряд находится под моим командованием, ему было крайне непросто. Столь вопиющее нарушение субординации для всякого строевого офицера было чем-то невообразимым. Я как мог старался как-то сгладить неловкость. Однако поручика этакая несправедливость, похоже, здорово раздражала. Однако дело свое он знал отменно. В шести верстах отсюда на привале у тракта обнаружен передовой отряд корпуса принца Багарне. Уже седлали коней. Около эскадрона конных егерей. Я приказал сделать завал на дороге. Это несколько замедлит их движение, но вряд ли надолго. — Да уж, — хмыкнул Ратмистер. — Минут к на пять, не больше. — У нас сейчас всякая минута на счету, — напомнил я. — Дальше они наверняка будут на чеку а когда дойдут до разбитого обоза, так и вовсе алярм начнется. Думаешь, следом пустятся? Поглядел на меня, Чуев. Егерята, да уж почти наверняка пустятся. А уж если они знают, что на вазах было, так и вовсе можно даже не гадать. Это они позже, за Смоленском, золото и серебро кюветы сбрасывать начнут, чтобы только лишний груз с собой не тащить. А сейчас оно для них еще весомое подтверждение их победы. А согласись. Для отступающего быть уверенным в победе — дело крайне важное. — И то верно, — кивнул Чуев. — Что же ты предлагаешь? — Пригласить господ егерей в гости. — Шутишь. Зачем? Да и как? Я заговорщицки подмигнул Алексею Платоновичу. — Уж поверь, мимо тебя это не пройдет. — Да, вот еще. Чуть было не запамятовал. — вмешался в наш разговор поручик Липунов. — «У лейтенанта еще пакет с собой был». Он достал из ташки опечатанное Сургучем письмо. «Вскрывать не стал». Он протянул трофей ратмистру. «Вы позволите, друг мой?» Я протянул руку к посланию. Чуев и сам намеревался отдать его мне, но столь явное нарушение субординации вызвало на лице Липунова бурю эмоций, встопорчившую роскошные усы, переходившие в бакенбарды. Я спрятал пакет за пазуху. Вы что же, Сергей Петрович, и вскрывать его не будете? Нет. Письмо вез адъютант. Стало быть, оно имело непосредственное значение в тот момент, когда было отправлено. Но уже неделю бедолага валялся без чувств. Это означает, что информация, задержащаяся в нем, давно утратила значение. А вот сам запечатанный пакет еще пригодится. Но чуть позже. Вы что-то задумали, Сергей Петрович? Конечно же. Когда-то бывало иначе. «А пока будем придерживаться хорошего тона. Я еще не послал Наполеону свои поздравления с очередным уменьшением расходов на содержание армии». «О чем это вы, князь?» — удивленно мотнул головой поручик Липунов. «Ну как же. Теперь его императорскому величеству не придется тратиться на содержание этакой уймы голодных ртов. Где там мой пленник?» «Вы что же, Сергей Петрович, собираетесь просто так отпустить французского офицера?» «Ну да». Однако не просто так. По моим наблюдениям, офицеры куда лучше ориентируются на карте, да и на местности скорее покажут дорогу. А сейчас прошу вас, господа, дайте мне возможность сосредоточиться. Я должен написать императору прочувствованное, буквально нежное письмо. Он, небось, уже истосковался без них. Село Татинова располагалось в шести верстах от проезжего тракта. Еще когда французская армия маршировала к Москве, не дожидаясь супостата. Местный помещик с десятком крепостных отправился в древнюю столицу, дабы вступить в конное ополчение графа Дмитриева Мамонтова. С той поры о нем ничего известно не было. Во всяком случае, управляющий поместьем старик, по виду явно отставной фельдфебель, ничего говорить не стал. Он вообще был не слишком разговорчив. Когда мои интербригадовцы нашли это притаившееся в лесах сельцо, он хмуро глядя из-под седых бровей вышел на крыльцо с охотничьим штуцером в руках, вскинул его к плечу, быстро прицелился и недобро объявил. «Грабить не дам». Дюжина бородачей с вилами и пистолями развернулась за его спиной, готовясь принять, возможно, первый и последний в своей жизни бой. Все мои заверения, что отряд не является шайкой мародеров, пролетали мимо его ушей. Похоже, даже не касаясь слуха. Лишь подошедший отряд Афанасия Ильина несколько исправил ситуацию. Управляющий по-прежнему глядел недобро и говорил через губу. Но все же, хотя и не слишком радостно, признал нас за своих. Как выяснилось сейчас, сельцо, за исключением нескольких, из пусто. Властная, похлеще какого генерала, маменька здешнего помещика, как только сам он покинул отчий дом, велела крестьянам грузить пожитки на телеги, и до поры до времени убираться с обжитых мест в отдаленное Курское поместье. Для временной базы нашего партизанского соединения лучше место было не сыскать. А уж когда оставленным для надзора и обороны от мелких разбойных банд крестьянам пошла захваченная упряжь, седла, никчемная для нас мануфактура и готовые вещи, мы и вовсе стали в Татиново дорогими гостями. Для всех, кроме, пожалуй, управляющего. Тот пристально следил, чтобы в оставленных домах не пропало и гвоздя, и торговался за всякую безделицу с жаром заправского купца. Впрочем, как и велел ему долг. Я назначил его комендантом базы и ни разу о том не пожалел. Но вражеская армия двигалась все дальше от Москвы. Нам следовало уходить с насиженных мест, перед уходом оставив французам презент на память. Гусары Чуева, доставившие капитана к Большаку, Сняли с его глаз неплотную повязку, вполне позволявшую различать путь от базы к месту засады. И, ругаясь, что с лета, небось, все уже брагу хлещут да колбасами заедают, а им приходится со всякими ублюдками таскаться, развернули коней и скрылись с глаз. Но только с глаз. Очень скоро крайне раздосадованный произошедшим офицер уже разговаривал с конными егерями, то и дело указывая пальцем в сторону не слишком широкой лесной дороги уходившие в лесную чищобу, ответвляясь от проезжего тракта. После завала они шли неторопливо, внимательно разглядывая окрестный кустарник. Конечно, листва, еще совсем недавно радовавшая взор многоцветьем от желтовато-зеленого до багряно-красного, уже опала, давая возможность просматривать окрестности. Однако густой ельник, росший в этих местах, позволял успешно маскироваться даже в этой местами насквозь просматриваемой округе. Стараясь двигаться как можно тише и дышать через раз, изюмские гусары наблюдали за происходящим. Спор явно затягивался. Капитан твердил, что партизаны совсем недалеко, что возглавляет их пресловутый разбойник принц Трубецкой, за голову которого обещано немалое вознаграждение, что после удачной охоты злодеи наверняка уже перепились, нечают возмездия и застать нас врасплох будет совсем несложно. Егеря, возбужденные рассказом о разграблении золотого обоза, рвались в бой. Посланный вперед дозор сообщил, что рассказ фузелера — абсолютная правда, и что неподалеку впереди нас на дороге множество трупов, перевернутые сожженные вазы и, главное, визитная карточка с гербом князя Трубецкого. Командир передового дозора разрывался, стараясь выбрать наиболее правильный в данной ситуации образ действия конце концов, выделив для поиска и стремительной атаки фузелеру четыре десятка егерей, предоставил остальным разгребать дорогу и убирать трупы. Четыре десятка было явно меньше, чем я ожидал, но все же значительно больше, чем ничего. Сейчас мы с Чуевым сидели на колокольне и, морщась от холодного ветра, разглядывали в подзорную трубу, как движутся по узкому проселку конные егеря, оглядываясь, стараясь не пропустить притаившегося врага. И вот наконец им открылась картина, радующая глаз. У коновязей мирно стояли расседланные лошади. Люди в армяках и тулупах, явно шатаясь после хорошей выпивки, сидели вокруг костров, наминая из котлов наваристую кашу. Казалось, никто из этих людей представить себе не мог, как близко находятся французы. Как пристально они наблюдают за происходящим. Решив не рисковать, посылая дополнительную разведку, капитан отдал приказ атаковать. Если бы я лично учил его действовать согласно моему плану, пожалуй, лучше бы не научил. Что ж, у бедолаги Фузелера не было шанса посмотреть фильм «Великолепная семерка». Иначе бы, возможно, он усомнился в увиденном. Я сложил подзорную трубу и повернулся к ротмистру. Что ж, Алексей Платонович, гости прибыли. Пора бы позаботиться о фейерверке. Чуев кивнул и направился к выходу. Однако у самой двери он вдруг остановился и повернулся ко мне. «Что-то не так?» — спросил я. «Да как сказать, вот тут вопросик имеется». «Я весь внимание». «Вот скажи, Сергей Петрович, тебе их совсем не жалко?» «Кого?» — в недоумении спросил я. «Ну, кого? Французов, ясное дело. Вот скажем, этих ряженых. Им тут налили, накормили, в теплой одели. Они уж было решили, что и война для них закончилась». И тут на тебе, снег на голову. И кто? Свои же. Да, так и есть. На то и расчет. А что о жалости? Так нет, совсем не жалко. Ты вот поди рыбачил у себя в имении-то? Как же, случалось. Так скажи, тебе кого жальче было? Червяка, которого ты на крючок насаживал? Или же рыбу, что того червяка сглотнуло? Эко сравнил. Человек-то поди не червяк и не рыба. Ну да. Их род подревнее нашего. Однако же и в том, и в другом случае все твари божьи. И если Господь допускает смерть наших врагов, то, стало быть, у него есть на то свои основания». Чуев покачал головой. «Не пойму я тебя, Сергей Петрович. То ты ребятенка мелкого спасаешь, и тебе нет дела до того француза или турок. А здесь атакую араву пленных под сабли подставляешь и глазом не ведешь». «Да, так и есть». И до окончания войны глазами водить не намерен. Так что уж будь добр, Алексей Платонович. Не оплошай там с фейерверком. Страшный вы человек, князь. Не без того. Уже вслед Ратмистру тихо проговорил я. Справедливость вообще страшная штука. Я гляжу, как готовятся к атаке конные егеря. Как сабли их слитным единым движением покидают ножны. Сердца наполняются радостным предвкушением атаки. Красивое слово — атака. От звука его сердце начинает стучать чаще. Кровь быстрее несется по жилам, и голову дурманит пьянящее чувство смертельной угрозы. И зрелище красивое. Цветные мундиры, несущиеся галопом кони, блеск сабель, эдакий себе затяжной прыжок в неизвестность. Быть может, твой последний час. Но даст бог все же не твой, а неведомых тебе чужаков. И сабля в руке становится едва ли не волшебным талисманом, и блеск ее стальной полосы радует глаз не меньше, чем созерцание обнаженной красотки. Вот такое вот кровожадное животное человек. Да что там животное. Оно просто охотится, стараясь не подставлять свою голову. Или же состязается за право размножаться. Но тут уж чистый спорт. И только Homo sapiens наполняет бойню возвышенным смыслом и радуется, глядя на орудие убийства, норовя при малейшей возможности пустить его в ход. Я страшный человек? Конечно, страшный. Поскольку все это понимаю, осознаю лучше прочих и все же действую, без малейшего зазрения совести, выжигая огнем нечисть с родной земли. Я видел глаза Дьячка, оставленного стеречь церковь до лучших времен когда мои парни затаскивали на колокольню вязанку штуцеров. Когда б мог, он бы непременно изгнал из Дома Божьего нехристей и басурман. Однако мои интербригадовцы не понимали его причитания, да и не слишком обращали на них внимание. У них был приказ. Теперь возле резной балюстрады аккуратным рядком стояли заряженные винтовальные ружья, и верный кашка стоял чуть поодаль, готовый после каждого выстрела принимать оружие из моих рук и заряжать его заново. Егеря готовились к атаке наряженных, еще вчера топавших по дороге к Смоленску в надежде отыскать там еду и тепло. Нынче им этого было предоставлено с лихвой. Впервые за последнюю неделю пленники наелись от пуза и упились от вольного, так что вряд ли смогли бы оказать достойное сопротивление. Даже если бы ружья, стоявшие неподалеку от них, не были между собой связаны, и у партизаны имелись к ним заряды. Как ни крути, спасения ждать им было неоткуда. Впрочем, как и мне. Мне вспомнился разговор с дедом незадолго до моей отправки сюда. «Возвращения нет и не будет», глядя с холма на зубчатую кромку леса, освещенную закатным солнцем, сказал он. Дед всегда умел найти слова поддержки. Впрочем, в тот раз он даже не поглядел на меня. Должно быть, в его устах это было самое прочувствованное и душевное прощание. И он не хотел, чтобы я видел, как ему трудно дается обычное его невозмутимое спокойствие. Ты это понимаешь? Я это понимал. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Процитировал я. Верно, кивнул дед. И не пришлют. Сможешь выполнить задачу? Единственной наградой тебе будет чувство выполненного долга потому что даже там никому не сможешь ничего объяснить и рассказать. А если старцы все же ошибаются? От моего вопроса несло крамолой, как от самогонного аппарата сивухой. Но я знал, что с дедом, тем более в этот час, я могу говорить откровенно. Как там? Ави Цезарь, идущая на смерть, приветствует тебя. За тобой последнее слово. Мой собеседник четко расставил все имевшиеся точки над Йо. «Старцы что могли сделали? Их расчеты, соображения, планы тебе известны. Можешь следовать им. Если нам когда-то придется встретиться в аду, с чистой совестью заявишь. Я выполнил приказ наилучшим образом». «Впрочем, кому я это рассказываю?» «Верно». Чуть заметно усмехнувшись, кивнул я. «Можешь действовать в заданном направлении и выполнять поставленную задачу так, как сочтешь нужным». Последнее слово за тобой. Так что думай, когда открываешь рот». Егеря наметом вылетели на единственную улицу села, лишь в последний момент заорав победное «Вив лимперер!». Хорошо вошли, галопом, не давая расслабившемуся противнику схватиться за оружие. Те в ответ тоже начали кричать и, как ни парадоксально, вовсе не за матушку Россию и царя-батюшку. От такой незадачи егеря смешались, плотно сбившись на довольно узкой для нескольких десятков всадников улочке. Я скомандовал кашке ударить в колокол и, прицелившись, всадил пулю в голову молоденького офицера, командовавшего егерями. И вот тут началось светоприставление. Взгрудившихся конников из-за заборов полетели зажженные гранаты, часто из кроговорки ударили ружья. Со злобным визгом из-за церковной изгороди грянула картечь. Зажатые между заборами всадники пытались было вломиться во дворы, но там их встречали штыки и вилы. К тому времени, когда гусары Чуева, обойдя Татинова, ударили им в тыл, перекрывая ягирям возможность отхода. Отходить, по сути, было уже некому. Отряд был истреблен до последнего человека все до единого. Тем самым единым был знакомый уже мне капитан Фузелеров. В самом начале боя его багром сдернулись с седла и, оглушив, затащили в ближайшую калитку. Спустя час он стоял передо мной с перевязанной головой и хмуро глядел на накрытый для ужина стол. «Я вас для чего посылал?» Мои слова звучали недобро. «Я сохранил вам жизнь и отпустил вас с письмом к императору. Быть может, вы не знаете, но у вас все еще правит император Наполеон, такой невысокий крепыш из артиллеристов. Вот ему, желательно в собственные руки, надо было передать от меня послание. — Зачем вы привели сюда этих бедолаг? — Я надеюсь, вы осознаете, что они погибли исключительно из-за вас. Из-за вашей злобной глупости. Фузелер глядел на меня, едва смиряя клокотавшую в нем ярость. — Вы можете убить меня, как убиваете всех остальных! Выпрямившись, заявил он. — Вот же, открыли Америку! «Конечно могу. Но я назначил вас почтовым голубем. Извольте выполнять. Вас опять доставят на Большую Смоленскую дорогу и укажут направление движения. Я понимаю, что вы можете попробовать снова вернуться, приведя с собой очередных смертников. Но советую вам этого не делать. Я уничтожу их так же, как истребил этих конных егерей». «Это понятно?» Капитан поджал губы. Надеюсь, что понятно. А теперь присаживайтесь. Дорога вам предстоит долгая. Следует подкрепиться. Корнет Муромский умер к утру. Прямо на рассвете. Ушел с первым лучом. Всю ночь метался в жару, просил воды, стонал. А потом вдруг затих, и лицо его стало абсолютно спокойным. Он будто задумался. И даже чуть улыбался. Должно быть, предчувствуя облегчения. Я едва сдержал непрошенные слезы. Вот же дела. Я знал этого мальчишку без году неделя, но понимал, что он умер совершенно зазря, что такая рана в наше время хоть и закончилась бы, скорее всего, ампутацией руки, но все же как опасная для жизни ее бы вряд ли кто рассматривал. И вот это знание почему-то жгло в груди, не давало успокоиться. Как, спрашивается, как одновременно быть человеком этого времени и вместе с тем хранить себя того, настоящего? Как не свихнуться? Как сохранить адекватность? Да что там, как не выдать себя? Мне вспомнилась не слишком давняя беседа с дедом. Не слишком давняя, но все же произошедшая сотни лет тому вперед, или же несколько месяцев тому назад. Поди, разбери. Как раз после экзамена, После заслуженных поздравлений он вдруг остановился и спросил меня, глядя чуть растерянно. «Кто такой Маешка?» «Маешка?» — переспросил я. «Я должен его знать?» Лицо деда приняло обычное насмешливое выражение. «По-хорошему, да. Маешка — это прозвище Лермонтова. Какое мне дело до этого мальчишки? Он еще скачет подвор на деревянной лошадке». «Тут ты прав». Однако подобные нюансы следует знать как «Отче наш». Лучше, чем «Отче наш». Ты хорошо заучил имена, фамилии и биографии офицерского состава лейб-гвардии Преображенского полка. Но это почти ничего. Князь Трубецкой должен знать все прозвища, недавние придворные скандалы, знать, кто кого на дух не переносит, кто кому лучший друг, знать светских львиц и кошек полусвета. Иначе тебе каждый раз придется рассказывать, что во время схватки с неприятелем в голову угодило ядро, и, уйдя рикошетом от лобовой брони, выбило оттуда куски памяти. А это всегда подозрительно. И, конечно же, от полка тебе лучше держаться подальше. Да уж, совет, несомненно, полезный. И сейчас, когда великая армия откатывается, теряя все то, что составляло ее прежнюю славу, пора готовить сани летом. Тем более, что вот-вот наступит роковой для французов ноябрь, который изворотливый корсиканец попытается выдать за ужасную русскую зиму. Генерал Мороз, на которого он попытается списать крах отступления, на деле лишь издали покажется на поле боя. Я по дням учил обстановку на театре военных действий. Помнил, когда выпадет снег, когда ударит оттепель, когда метель сменится ясными днями. Отличное подспорье для партизанской войны. Но еще всего лишь месяц, и мое лихое партизанство должно закончиться. И будь я четырежды князь и сто раз личный враг императора, придется гвардии подпоручику Трубецкому становиться в строй и командовать взводом храбрых преображенцев, водить их в штыки под барабан, шагать куда пошлют, исполняя начальственный стратегический замысел. Левой, правой, левой, правой, ать два. От такого Трубецкого толку чуть. Даже если доживу до победы, то, дай бог, до гвардейского капитана дорасти. В отставку, в имении сидеть, жену холить или леть, Детям истории о делах был их рассказывать. Самое время. Но для той миссии, для которой я сюда прибыл, это не положение. А значит, необходимо позаботиться о том, чтобы использовать оставшийся месяц с максимальной пользой. Чтобы в те дни, когда Давыдов, Сеславин, Фигнер и все прочие герои лесной войны будут возвращены в родные полки, Остаться на своем месте. Или же все-таки получить отставку. Хотя кто-то в главной квартире явно склонен мне ее не давать. Я поглядел на опечатанный сургучом пакет «Наследство бедного лейтенанта Буланже». Если мой план удастся, это послание может стать пропуском в большую игру. А если нет... О том, что станется в этом случае, лучше даже не думать. Я сам не заметил, как задремал. Усталость накатывала тугой волной. Такой, что и не выгрести, сколько не размахивай конечностями. Весь вечер от чего-то была зябко. Впрочем, от чего-то было не слишком уместно. Температура воздуха держалась около нуля по Цельсию, и ветер то рвался не весть куда, то утихал, заглядевшись на ветви деревьев в последней багря на желтой листве. Что бегать по лесу, что сидеть на колокольне, Такой погоде не слишком приятно В тулупе жарко А распахнуть его Пот на спине моментально превращается В холодную изморось Здесь, в тепле барской усадьбы Меня сморило в сон так скоро Что я и осознать не успел, что засыпаю Разбудил меня управляющий Зашел Кашлянул над ухом, примерно как мортира рявкнула Я было с просонья за пистолет схватился Да вовремя осознал, где и что происходит Да я уж и стучал, ваше благородие, я кликал. Вы и ухом не ведете. Я уж беспокоиться стал, не случилось бы чего. Оно вон старый барин, царство ему небесное, благодетелю моему, тоже это к присел, да больше и не встал. Ладно, брось страшилки рассказывать. Вы, батюшка, шли во почевальню. Чего оно за столом, не раздевшись, не помолившись спать? Там уже натоплено. Натоплено, это хорошо. Однако ж спать нынче не время. — Ночные часы пора, что не наесть партизанское. Старый фельдфебель лишь вздохнул, с укором глядя на буйного постояльца. По его авторитетному мнению, негоже было князю рыскать по лесам, будто разбойнику. И хотя всю эту пришлую нечисть он на дух не переносил, но все же сражаться с ней надлежало правильным образом — в строю под барабанный бой с развернутыми знаменами. — Может, тогда желаете чего? Самоварчик там или еще что? Нет. «Благодарю». Он повернулся уходить, но я остановил его. «Мы нынче пойдем отсюда. Враг бежит к границе. Нам от него не гоже отставать. Как мне отблагодарить вас за помощь?» «А чего ж благодарить? Вы врага бьете, ваше благородие. Дело святое. Я как могу, как молодым баринам Велина, имение берегу. Коли супостат бежит, то и слава богу». Я покачал головой. Оно, конечно, так, но праздновать все же рано. Стало быть, вот что. Выпишу я тебе грамоту охранную, чтоб если кто сюда войдет, что сие владение под моей личной опекой. И ежели вдруг бесчинство какое учинят, найду и самолично покараю. Да разве ж вы можете вражинам приказывать? Нет, приказывать, конечно, не могу. Но они обо мне уже наслышаны. Знают, что пугать бестолку не стану. Открою охоту... И тем, кого отловлю, будет время позавидовать мёртвым. Управляющий недоверчиво покачал головой, но лишь промолвил. Тут уж как пожелайте, ваше благородие. А вот ежели бы ружей до пороха с пулями, то зато вам большое спасибо всем и сказали. Сами видели, с этим у нас не густо, а ежели что, там и сами отстоим с Божьей помощью. Будь по-твоему. То, что нынче у егерей взяли, оставлю тебе. «Ну, это с избытком!» В голосе старого вояки зазвучало воодушевление, как будто я предложил ему не орудие убийства себе подобных, а мешок картошки в голодный год. «Да, вот что еще!» Остановил я поток его благодарностей. «Ты-то, небось, вольный?» «Ну так знам о дело! Двадцать пять годков еще со славнейшим нашим русским Марсом!» Он чуть замешкался, вспоминая малознакомое слово генералиссимусом Александром Васильевичем Суворовым, верой и правдой. Я же вот на этом самом заду, между прочим, вслед за ним с горки ехал. А горка там, ого-го, -го, какая была, не нашим чита. У меня солдатский Георгий, между прочим, за чертов мост имеется. Ну будет, будет, не о том речь. А воители что в твоем гарнизоне? Те, ясное дело, крепостные. Негоже это, покачал я головой. Они ведь тоже верой и правдой с оружием в руках. На то барина воля, ежели вернувшись пожелает освободить, земной ему поклон. А коли нет, лишь бог ему судья. Ты вот что!» Я притянул к себе лежащий в стороне лист бумаги и обмакнул перо в чернила. «Назови-ка мне имена героев ваших. Как война закончится, если жив буду, выкуплю их с семьями». Я не успел договорить. В комнату размашистым шагом вошел ратмистер Чуев. Лицо его было хмуро, и усы топорщились, что бывало всякий раз, когда он был сильно не в духе. — Что-то произошло, Алексей Платонович? Гусар поморщился и сдвинул брови. — Произошло, Сергей Петрович. Застава только что вернулась. — С фузелером что-то не так? — Нет, с фузелером все нормально. К дороге его вывезли, пинка дали, так что дальше сам побрел. Другая беда. Да уж рассказывай, не тяни. Конные егеря, что в дозоре оставались, двинулись к мосту, дабы переправу удерживать. А там на них войсковой старшина Фролов со своими казачками обрушился. Что ж, по делам. Выходит, не только с нон-командантами его люди воевать умеют. Так-то оно так. Да только на этот раз вышло плохо. Покуда егерей было мало, получалось еще туда-сюда хотя те дрались, как львы. Ну а как весь остальной полк подошел, тот казакам не поздоровилось. Кто смог, убег, однако же многие не смогли. Мои люди рассказывают пленных много. не э, незадача. Я покачал головой. Стало быть, выручать надо собратьев по оружию. Выходит, что надо, вздохнул ротмистер. Хоть и слова о них доброго нынче сказать не могу. А все ж как ни крути собрать я по оружию. А что ж, Казакита? Сам войсковой старшина сказывают убит. А уж что там дальше они придумают, одному богу известно. Ладно, напоследок глянем, что тут можно сделать. Я кликнул Рольфа Рот Бауэра, спящего в господской библиотеке на турецкой кушетке. «Вели седлать. выступаем. Остатки полка конных егерей стояли лагерем близ почтовой станции. Хотя от полка оставалось лишь чуть больше дивизиона, места для расквартирования этакой уймы народу не хватало. Разобрав окрестные сараи на дрова, лихие кавалеристы, краса и гордость великой армии, угрюмо жались к кострам, ужиная, чем Бог послал. Сегодня, впрочем, как вчера и позавчера, Господь был явно жаден. Я глядел в подзорную трубу, намечущиеся языки костров, заслонённая спинами продрогших кавалеристов. Возле здания почтовой станции, там, где ещё совсем недавно располагался синавал, хмуро взирая на французов, сидели казаки. Руки их были связаны за спиной, но, судя по тому, на какой дистанции от них разгуливал часовой, будь он поближе, его бы просто загрызли без лишних слов. — Ты говорил их около пятидесяти, а я тут вижу не больше двадцати. — Да кто ж их знает! — пожал плечами Чуев. Может иные ранены были, таких перебили, а может в иное место увели. Почем знать? Да уж. Положение непростое. Я повернулся к Рот Бауэру. А ну-ка, маркетти ко мне. Гастона Маркетти, в недавнем прошлом солдат корпуса Богарне, горячий и резвый, как большинство его соотечественников, приблизился, едва отзвучали слова команды. Я здесь, мой принц. Нужна повозка с провизией. Опять пушка? — Нет. На этот раз только провизия. — Твой мундир цел? — Так точно, как и приказано. — Вот и отлично. — Переодевайся и доставь сюда мундир лейтенанта Буланже. Маркетти окинул меня оценивающим взглядом. — Осмелюсь сказать, мой принц, он на вас тесноват. — Согласен. Но другого сейчас нет. Главное тебе в нужный момент узнать меня. — Как прикажете, мой принц? Я повернулся к ротмистру. «А теперь вы, Алексей Платонович...» Выслушав мой план, ратмистер нахмурился и покачал головой. «А ежели сорвется? Ведь как ни крути чистейшей воды авантюра!» «Вынужден с вами согласиться», — кивнул я. «Ежели сорвется, то у вас хлопот прибавится. Как меня доставать?» «Да только я верю, что не сорвется». «Верю», — буркнул Чуев. «На одной вере далеко не уедешь». «Так я далеко и не собираюсь». Но ведь и без веры никак. Но уши вы не оплашайте. Хлопки выстрелов разорвали предрассветную тишину. Частая скороговорка мушкетов заставила конных егерей вскочить и схватиться за оружие. По дороге сопровождаемые улюлюкающей бандой картинных разбойников мчались трое всадников в светло-зеленой форме итальянского корпуса. Кавалерийский горн на почтовой станции протрубил тревогу. И егеря с образцовой скоростью заняли место в седлах. Увидев, что жертва вот-вот может превратиться в охотника, бородачи в армиках развернулись и бросились в лес, не без основания полагая, что без особой нужды их там преследовать не станут. Я влетел на разгоряченном коне, в огороженное рогатками пространство импровизированного военного лагеря и осадил какуна около радостно обладирующих караульных. Лейтенант Буланже, адъютант его высочества, принца Богарне, командиру. Сержант, командовавший часовыми у въезда, кивнул одному из подчиненных. «Доложи полковнику Карбону!» Я устало вытер под солба, мысленно благодаря деда, заставлявшего как отче наш заучивать личные данные генералов и офицеров французской армии. Луи Карбон де Кастельжалю всплыла в моей памяти. Представитель древнего, но захудалого баронского рода. Гасконец. В 89-м вступил в Национальную гвардию. В 93-м чуть было не пошел на гильотину, как аристократ и заговорщик. Правда, ничего этого за ним не водилось, ибо кроме титула его предки уже лет 200 не имели ничего за душой. И все, чем мог гордиться их наследник — вереница отменных храбрецов, воевавших со всеми, кого очередное его величество именовал врагом. Но революционный суд подобные мелочи не интересовали. И все же удача, как известно, неравнодушна к гасконцам. И молодому офицеру удалось выжить и отправиться в итальянский поход вместе с первым консулом. И с той поры он день за днем рьяно доказывал, что удача не зря сделала такой выбор. Луи Карбон сидел, прижавшись спиной к русской печи, и мучительно пытался не спать. «Лейтенант Буланже!» — представился я. «Адъютант его высочества!» «Лейтенант, что ж ты так кричишь? Люди устали, отдыхают!» По лицу командира конно-егерского полка было видно, что отдыхал он давно, И вот, как сейчас, урывками. — Прошу извинить, господин полковник. — С чем пожаловали? — Его высочество приказал доставить к нему пленных, которых вы на медне взяли в схватке у моста. — Доставить? Полковник с сомнением поглядел на меня. — Сколько с вами людей? — Двое. Еще двое были с сержантом Маркетти. Он был направлен к вам с продовольствием. Мы шли вместе, но у меня расковалась лошадь, пришлось искать кузню. Карбон нахмурился. Лошадь расковалась. «Вы давно служите, лейтенант?» «Чуть больше года, но в строю недавно». «Оно и видно». «На ваше черт возьми! Наше счастье! Сержант Маркетти добрался без происшествий!» Он кивнул ординарцу, стоящему в дверях. «Позови-ка этого удальца!» «Надеюсь, лейтенант, утреннее приключение вас научило уму-разуму?» «Но если нет...» то вынужден сообщить, что преступным легкомыслием вы чуть было не погубили себя и своих людей. Я тяжело вздохнул и потупился, невольно радуясь повороту разговора. Того, кого ругают за глупость и неловкость, редко воспринимают всерьез. — Ладно, — махнул рукой полковник. — Я вам дам десять всадников. Надеюсь, после той взбучки, которую мы устроили этим чертовым казакам, они не рискнут сунуться на какой-никакой отряд. «Полагаю, вы правы, месье, тем более, что принц уже совсем близко». Луи Карбон примирительно кивнул. «Сам-то родом откуда?» «Из Пантуаза», — соврал я. «Это недалеко от Парижа». «Да, знаю, доводилось бывать». «Вот как раз рядом с монастырем кармелиток мой дом». Полковник кивнул, вспоминая, должно быть, окрестности монастыря. Но ясно было одно — лед был сломлен. В этот момент в комнату, браво щелкнув каблуками, вошел Маркетти. «Разрешите обратиться к господину лейтенанту?» Поедая глазами полковника, рявкнул сержант. Тот кивнул. «Ваше приказание выполнено. Продовольствие доставлено, потерь нет». «Собирайтесь в обратный путь, Маркетти. Забираем пленных. Раненых, если таковые есть, на телегу. Остальных привяжите за руки к борту. Слушаюсь, господин лейтенант». «Разрешите идти?» Я поглядел на старшего по званию. «Выполняйте!» — скомандовал тот. «Да, кстати, приказ-то у вас есть?» — вспомнил полковник. Его высочество сказал, что по столь незначительному поводу ему не досуг писать отдельные приказы. Если он станет по каждой мелочи пачкать бумагу чернилами, то ни на что другое у него не останется времени. «Это верно», — усмехнулся барон. «Но если, как он сказал, у вас появятся сомнения, он просил напомнить, как вынесли караул в день его провозглашения вице-королем Италии». «Надо же!» — улыбнулся в усы старый вояка. «Не забыл». «Ладно, чего уж там. Лейтенант, забирайте казаков. Людей я вам дам. А все же голову берегите, если хотите вернуться в свой дом около монастыря кормелиток. Здесь с нею распрощаться, как чихнуть. Покуда суд додела, немного передохните». Устали, поди, с дороги. Обратный путь был недолг. Всего-то версты полторы, не более. За это время Феличано Бьяджи, сидевший на возу рядом с Маркетти, успел незаметно развязать веревки, удерживающие пленников у бортов повозки. А заодно и приподнять сено, демонстрируя спрятанные под ним заряженные пистоли. Когда с этим было покончено, я развернул коня и без лишних слов выстрелил в грудь ближайшего егеря. Не подвоха, те не успели даже толком схватиться за оружие. Не успел еще рассеяться пороховой дым от первого выстрела, как все французы лежали на земле. «Одного следовало оставить», — покачал я головой, глядя на следы побоища. «Ладно, коли так, то уж так. Скоро здесь пройдет генерал Багарне, оставлю ему визитный билет. А теперь...» Я обвел взглядом казаков, обшаривающих трупы и седельные сумки вражеских кавалеристов, вседло и уходим!» «Так мы того! Сами по себе!» Я бросил взгляд на говорившего. Двух мнений быть не могло. Передо мной стоял Диришапка. Физиономия его была, как и прежде, довольно угрюма. И хотя глаза смотрели с вызовом, во всем облике чувствовалась какая-то опасность. «На данный момент вы находитесь в моем отряде». — Действовать будете так, как я вам скажу. — Так где что-то отряд? — оскалился дирешапка. «Нас — Нас-то всяко поболе будет. Я покачал головой и свистнул в два пальца. Из леса без спешки начали выезжать гусары Чуева. — Ишь ты! — сотник помрачнел. — Запасливый. — Ладно. Он бросил на телегу пистолет и раздобытую у кого-то из егерей саблю. «Твоя взяла! Рубай казачью голову!» «Господин сотник!» Я нахмурился, с трудом сдерживая желание, если не рубануть по бычьей шее освобожденного пленника, то хотя бы свернуть ему скулу на бок. «Вы, должно быть, полагаете, что я тут намерен учинить самосуд? Лишить вас жизни? Да кто же князи Трубецком-то не слыхал? Проще у голодного волка кость отобрать, чем с вами о милосердии рядиться!» Это правда. И я вам ничего не спущу. Однако же до конца войны и ваша, и моя жизни нужны отечеству. Так что сражайтесь достойно, и, быть может, умрете со славой. А теперь извольте прекратить молотчуш чушь и следуйте за мной. Трехчасовая безостановочная скачка. Хорошее средство отбить желание возможного преследователя, пытаться настичь ускользающую добычу. Тем более, когда леса наводнены всякого рода недругами, будь то казаки, регулярные партизанские отряды или же вот такие сбившиеся в шайки крестьяне, ищущие как бы половчея супостату кровь пустить, да самому целым остаться. И лес для того место наилучшее. Однако при всем при этом о безопасности следовало заботиться так, будто противник свеж и полон сил. И марш по неприютному стылому лесу для него все равно, что прогулка по Булонскому парку. Мало ли кто попадется, закусит какой-нибудь вояка у дела, ухватится за след, и стоит расслабиться, а как снег на голову. Я повернулся к ротмистру. — А что, Алексей Платонович, засаду позади нас выставили? — Обежайте, Сергей Петрович, понятное дело выставили. В случае, если кто увяжется, приказал шуметь погромче и шумнув отходить. Да только чтоб не за нами, а стороной чтобы противник спокойно идти не мог. Поопасался удара во фланг и тыл. «Это правильно», — кивнул я, невольно радуясь преображению лихого рубаки в квалифицированного партизанского вожака. «А что, обоз?» «Отправил уже. Как от моста Афанасий вернулся, так и его с людьми к новому месту расквартирования и отправил. И управляющему в Татина во всё, как было договорено, оставил. И ружей, и пороха, и пуль в досталь». «Правильно, правильно». Вновь кивнул я, с удивлением ощущая, как тяжелеют веки, и глаза закрываются сами собой. «Эй, эй, Сергей Петрович!» — вдруг переполошился Чуев. «Да ты не как с коня валишься?» «Я? Нет». Мне показалось, что голос звучит сквозь мешок с шерстью. «Да как же нет?» — встревожился ротмистр. «Когда вон тебя болтает, точно куль с мукой!» «Так почитай две ночи без сна». Вот и сморила. «Ну-ка, ну-ка!» Чуев приложил ладонь к моему лбу. «Эй, братец, да у тебя жар!» «Вот еще!» Начал было я, но будто тугая пружина, да то ли сжимаемая единственной силой воли, вдруг распрямилась. Я почувствовал внезапно слабость во всем теле. Попытался было отмахнуться, ерунда, мол. Но лишь опустился, чуть не упал, в последний момент хватаясь за конскую шею. В себя я пришел уже лежа в постели. Балдахин над кроватью, обшитый кружевами и массивными кистями, наводил на мысль, что я в какой-то усадьбе. Уж точно в крестьянской избе такие галантерейные красоты никто бы разводить не стал. «Очнулся!» Раздался рядом с моим ложем звонкий голос Акакия Колотяги, или попросту Кашки, добровольно взявшего на себя обязанности сиделки. «Ваше сиятельство, вы лежите, лежите!» Ваше дело сейчас тюфики продавливать. Долго я так продавливаю? Да, всего ничего. Почитай, к полудню вас сюда привезли, а теперь вот едва вечерня закончилась. Но мы тут с господином Ротбауэром схлестнулись маленько. Он кричит, мол, надо кровь пустить, чтобы вся дурная напрочь вышла. А я ему, да не в жизнь. Что же это за лечение такое, из живого человека кровь лить? Не для того ее Господь в жилах запечатал, чтобы к понапрасну ее проливать. Он поднёс мне глиняную чашу, над которой ещё поднимался лёгкий пар. Нате, испейте, тут немного. Это отвар мать и мачехи. Очень от такой хвори помогает. Меня бабка Матрёна учила, а она на всю округу первейшей знахаркой слыла. Я вам перед сном ещё заварю, а покуда будете чай из шиповника пить? Он и грудь успокаивает, и сил добавляет. И вообще, тёплое питьё вам сейчас первое дело. Тут из деревни ещё обещали мёда доставить, так с мёдом такой чай вообще на ноги вас поставит» и недели, почитай, не пройдет. — Это долго, — пробормотал я. — Ну так все в руке Господней, — покачал головой Кашка. — Ежели Всевышний решит, то и единым махом вас на ноги поставит. Вон Спаситель, как отец кофе, рассказывал, Лазаря и вовсе с того света вернул. Так что молитесь исправно, уж он-то наверняка поможет. При слове «исправно» мой верный соратник кинул взгляд полный внутреннего укора. И то сказать, мои прохладные взаимоотношения с церковью и священнослужителями были для него чем-то диковинным, необъяснимым и очень настораживающим. Когда бы не был он так привязан ко мне, то, пожалуй, ушел, куда глаза глядят после схватки в Татинова, где я расположил свой наблюдательный пункт и огневую точку на колокольне. Нынешнюю мою хворь про себя он, должно быть, воспринимал как закономерную расплату. Хотя, думаю, все было куда проще и прозаичней. Распахнутый тулуп, пронзительный ветер, холодный пот на спине и на тебе небоевые потери. Чертовски тоскливо это клежать, давясь от кашля, не в силах толком продышаться. Зная, что при наличии антибиотиков я мог бы за пару-тройку дней встать на ноги. Но здесь и сейчас ничего подобного не имелось. — Я, конечно, чем смогу, помогу! — между тем продолжал отрок. Вот если еще свиной жир смешать с медом, да все это в чашку кипяченого молока залить, а когда остынет, выколотить туда сырое яйцо, то да, тоже изрядное снадобье получится. Пойду его приготовлю, только насчет яйца узнаю. Кашка направился к выходу. Затем у самой двери остановился, почесал лоб, будто что-то вспоминая и не зная, говорить мне или же подождать выздоровления. «Ну что там стряслось?» — спросил я, глядя на юнца. — Да ничего, ваше сиятельство, так, голова почесалась. — Эй, а Акакий, с детства врать не умеешь, с годами не берись. Рассказывай все как есть. — Барышня Александра записку вам тут оставила? — вздохнул малец. — Барышня Александра? — переспросил я, будто не расслышав громких четких слов моего вестового. — Откуда бы ей здесь взяться? — Так ясное дело, откуда. Мы нынче в том самом поместье стоим, где вы черного маркиза порешили. Его свои порешили, — уточнил я. А все едино, без вас бы дело не срослось. А как Статинова уходили, так Рольф сказал, что далеко вести нельзя, дабы не растрести, чтобы лихорадка еще пуще не разыгралась. Вот и положили тут остановиться. Я заметно поморщился, вспоминая тела хозяев и дворни, выложенные редком близ крыльца. — Так где записка-то? — У меня ваше сиятельство. Только я уж не знаю, сразу вам ее отдавать или чуток погодя, когда вы в полную силу войдете. — Давай сюда, Решала. Я постарался усмехнуться, но почувствовал, что слабость распространяется не только на руки и ноги, но даже и на лицо. Кашка вздохнул и достал из-за пазухи свернутый лист бумаги. — Только ежели вам плохо станет... — Ты что же, читал? помилосердствуйте, мне столько букв вовек поди не одолеть, а они там еще стоят в кривь да в кось. Вот же стервец! Я задохнулся от возмущения, понимая, что, может, Кашка и не читал адресованное мне послание, но уж точно глаза туда запускал. А ну-ка! Я постарался повысить голос, но тот прозвучал сипло и, как мне показалось, очень тихо. Ступай отсюда! Кашка передал мне сложенный лист, И бросился к выходу. Остановился он уже в дверях. — Так я, стал быть, чаю с медом принесу, ваше сиятельство? — Давай, неси. Я развернул лист бумаги. Буквы и впрямь скакали из стороны в сторону, налезали друг на друга, образуя пробелы, в которые несложно было вписать пару недлинных слов. Лишь понизу литеры имели ровный и довольно четкий строй. — Под линейку писала. Догадался я. Глядя на маленькие чернильные пятнышки, там перо утыкалось в деревянный край. «Сергей», — гласило письмо. «Не знаю, получишь ли ты мое послание. Верю, что да. Надеюсь, что ты пришлешь кого-нибудь уточнить, благополучно ли мы отбыли из этого поместья. Говорю сразу, благополучно. Однако уж извини, у твоей родственницы, будь она хоть самая добрейшая из всех добрых женщин, мне делать нечего». Не хочу ставить ни тебя, ни себя в двусмысленное положение. Искренне сожалею, что Господь и милосердная Пресвятая Дева Мария не дали нам встретиться в иное, более спокойное время. Полагаю, это стало бы счастьем и для меня, и для тебя. Но у Господа свои резоны. Ему нет дела до того, нравятся нам они или нет. Прощай. Не ищи меня. Спасибо за заботу и самоотверженность. Я недостойна их. Как не больно мне об этом говорить. Это и мой крест не только твой. Письмо оставляю тут, в столе, в кабинете. Там же и деньги, за исключением малой доли, взятой на дорожные нужды. Будь счастлив. Живи и постарайся забыть. Александра. Я сложил записку и устало закрыл глаза. Мир шел кругами, и слабость разливалась по всему телу, вдавливая чудом сохранившуюся перину. Я не знаю, сколько прошло времени до того момента когда снова послышался скрип двери. «Ваше сиятельство, вы не спите ли?» — послышался настороженный голос кашки. «Не спите ли или не спяти ли?» «Это хорошо. Я вам тут чаю с медом принес. От него вам скоро полегчает. Там, глядишь, и с генералом сможете говорить». «С каким еще генералом?» Я приоткрыл глаза. «Ну, таким. Не старым еще». Фамилия у него не русская, и по-батюшке величают чудно — Христофорыч. «Что-что?» — переспросил я. «Александр Христофорович Бенкендорф?» «Вот-вот, так и есть». «Откуда бы ему здесь взяться?» «Я вроде не брежу». «Откуда взяться, то мне неведомо. Уж час, поди, с малым войском примчался. Нынче в кабинете ждет, когда в себя придете. Так что, кликать его или как?»